Глава 42. Постепенно я привыкла к присутствию Гамира в доме. Он был достаточно тактичен и деликатен, два раза в день навещал отца и развлекал его разговорами, не давал никаких хозяйственных распоряжений слугам, вообще редко попадался мне на глаза. Мы встречались только за общим ужином. Я пыталась управлять маленьким хозяйством экономно, и это вполне бы получалось. Если бы не неприлично большой дополнительный расход на конюшню. Ну, то есть сейчас он ещё не был большим. Зерно и сено Гамира закупил до нашего прибытия, но через пару-тройку недель предстоит повторная закупка, а это совсем не дёшево. В данный момент там стояли четыре коня Гамиру и две наших лошадки. Хотя своих он увезёт домой, так что всё будет не столь накладно. Заодно можно будет рассчитать и конюха. Я совершенно не понимала роли Денуса Нейта в доме. Пыталась поговорить с отцом, не стоит ли уволить управляющего, раз уж я здесь и собираюсь сама проверять счета и платить зарплату. Но наткнулась на какое-то странное упрямство и нежелание беседовать на эту тему. Риггер посоветовал не спорить и пока оставить всё как есть. Поверь, Калина, многие старики становятся упрямы с возрастом. Если твой отец считает, что этот Денус необходим в доме, пусть остаётся. Ты вполне можешь не сидеть и не считать сама, а оставить это всё управляющему. Риггер, наше хозяйство до да смешного маленькое и проверить счета из продуктовых лавочек совсем недолго, а зарплата Денуса достаточно высока. И всё же, Калина, я не советую тебе что-либо менять пока. И я смирилась, хотя жаба внутри меня слегка душила. Если честно, я вообще не слишком понимала, что нужно делать. Чем нам здесь заниматься? Днём я много разговаривала с отцом, настаивая, чтобы все беседы проходили на улице. Следила, как он ест. Он даже выглядеть стал получше. В саду мы гуляли. Он тяжело опирался на мою руку, часто рассказывал, как всё было устроено раньше, когда он был молод и только ухаживал за своей невестой. Он не был богат и тогда, но надеялся поправить дела торговли. Ради жены он был готов даже на это. Но оба корабля с его грузом не вернулись в порт. Никто не знает, что стало с товаром и командой. Может быть шторм, а может быть и пираты. Он смирился с тем, что я замужем, и только повторял, что больше всего мечтает дожить до рождения внука. Меня несколько напрягали такие разговоры, но поправлять его я не стремилась. Слишком мало радостного было в его жизни последние годы. Зачем отнимать у старика мечту? Ночами у него в комнате спала сиделка. Она же утром помогала ему умываться и бриться. Три горничные аккуратно и тихо поддерживали чистоту в доме, повар готовил, конюх чистил коней, кормил и прочее. Меня спасали несколько чудом уцелевших книг из когда-то большой домашней библиотеки. Региру учил меня читать и писать, но это занимало у него слишком мало времени. Книги были самые дурацкие, с неполным набором страниц, и, наверное, именно по этой причине уцелели. Сравник с подробным описанием растений, две большие части любовного романа про какие-то древние времена из страны и толстая кулинарная книга, где не хватало больше половины листов. Нита целыми днями шила. По-прежнему была тихая и молчалива, но хоть перестала вздрагивать, когда её окликают. Я была довольна её работой. Она следила за моей одеждой, научилась делать мне интересную, несложную причёску, помогала мыться. Я купила ей несколько отрезов ткани на одежду. пусть обновит себе гардероб. Риш, новый слуга Ригера, днями торчал на конюшне, я его вообще редко видела. Поэтому муж пристрастился к конным прогулкам с Гомиру. Ежедневно он и Тэр Ванг ездили кататься по окрестностям. Четыре породистых жеребца, которых Гомира собирался увезти с собой, были хорошо объезжены. Выглядели они значительно красивее, чем наши рабочие лошади, но оно и понятно. Иногда я в окно наблюдала за тем, как Ригер и Кузен выезжают по старой аллее. Оба в саднике смотрелись прекрасно, как картинка в сказочной книге. Возможно, когда мы решим, каким именно бизнесом займёмся и у нас всё наладится, стоит купить для него такого породистого жеребца. Я маялась. Я не чувствовала это здание своим домом. Меня раздражали и Гамира, и почтительный Денус. Я не могла чётко сформулировать, что не так. Но ожидание пакости от кузена становилось всё сильнее. Шла уже вторая неделя нашего пребывания в доме. Вчера за ужином Гамиро обмолвился, что со дня на день должен получить сообщение со своего корабля, и тогда он попрощается с нами. Я с облегчением выдохнула. Самое раздражающее он не был конченый сволочью. Те морапства я затрагивать в разговорах не рисковала, но во всём остальном он был вполне приятный парень. не глупый, с юмором и деликатный, и это раздражало ещё больше. Иногда я просто с трудом сдерживалась от езвительных замечаний. Утром по обыкновению, сразу же после завтрака, Гамиров шёл к отцу. Кто их знает, о чём они там беседовали, но не так много у старика радостей, зачем лишать его удовольствия. После беседы они с Ригером обычно уезжали на конную прогулку, а я шла гулять с отцом в сад. Так было и в этот день. Вежливо поприветствовав меня поклоном, он вышел из комнаты, а я на диванчике осталась ждать, когда отец наденет прогулочный костюм. Но в саду ему стало плохо. Сперва он просто потёр грудь возле сердца и предложил посидеть, а не ходить по тропинке. Мы сидели почти час, разговаривали и даже шутили, но я беспокоилась. Я видела, что лучше не становится. Вернуться в дом он отказался. «Не переживай, детка. Это не первый раз. Скоро пройдёт». «Папа, мы можем вернуться. Ты полежишь, а я посижу с тобой. Откроем окно в сад, и будет очень хорошо». «Нет, Лиза, нет. Сколько мне ещё осталось таких прогулок? Не отнимай у меня маленьких радостей». Я с беспокойством наблюдала, как он всё чаще морщится и трёт грудь, а потом он резко побледнел, прикрыл глаза и начал сползать по скамейке. Я вскочила, подхватила невозможно тяжёлое тело, отметив и резко посиневшие губы, и спарину на лбу. Упасть я ему не дала. С трудом уложила прямо на траву запущенного газона и побежала к дому. Сиделки в комнате не было. Как правило, в это время она уходила на кухню перекусить. Горничная уже подмела, сменила цветы в вазе и ушла. Я кинулась на второй этаж. Там, в пустом кабинете, обычно проводила дни Дэну Снейт, Разобрав с утра счета нашего маленького хозяйства, он сидел, пил чай и не знаю, чем занимался. «Дэнус! Отцу плохо! Срочно нужно послать за лекарем!» Дэнус вскочил из огромного кресла и поспешил за мной. Длинный коридор вёл от кабинета и заканчивался площадкой лестницы. Красивой, когда-то даже роскошной парадной лестницы. Вот тут-то и произошло одновременно несколько событий. Не успев сделать даже первый шаг на ступеньку, я увидела, как в боковом проходе показался Гамира Тайванг, и совершенно одновременно почувствовала резкий толчок в спину. Не удержавшись на ногах, я начала кувыркаться с лестницы, чётко поняв: это конец.